сонет 72 чтоб свет не мог спросить прекрасную тебя за что ты чтишь мой прах в гробу меня любя ты лучше позабудь меня небес создание затем что указать увы не в состоянии ты ничего во мне такого чтоб могло Мне озарить ясней померкшее чело, И больше хвал воздать, чем правда, что всех колет, не прибегая к лжи, могла б себе позволить. Когда любовь тебя сказать заставит может, неправду обо мне, Пусть вместе с телом сгложит губительная смерть и скромный мой венок, чтоб нам настыд. Сиять средь мира он не мог. Меня одним стыдом клеймят мои творенья, Тебя ж, любовь того, кому нет уваженья.